Удался чуть хуже. Едва ослабло вожжа, дикари взялись за автоматы. Все так. Тем не менее вопрос остается. Попробуем его четче сформулировать. Цивильный характер римлян, пришедший на смену деревенскому, сделал их менее боеспособными, более изнеженными,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 Если у империи есть силы подавлять перманентные восстания и постепенно-постепенно оккультуривать, оримлянивать провинциалов, какие проблемы? Ну и пусть империя будет аморфной, склепанной из разномастных кусков. Один железный, другой ситцевый, третий деревянный, четвертый вовсе из дерьма.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 Оно несколько меняет цвет на более благородный золотистый с прежней голубой искринкой, раздувается, раздувается, захватывая все большие территории вокруг Срединного моря. Но что это? Цвет по мере расширения постепенно меняется.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 В темный варварский мир проникает цивилизация, а обратно диффундирует варварство. Вблизи границы это выглядит так. В темном пространстве варварского мира вспыхивают, расширяются и почти гаснут золотые искры цивилизации, а внутри имперских границ Вдруг возникают и расширяются, закрашивая цивилизационное золото черным, мутные облачка варварства. Этот тоннельный эффект вызывает культурное кипение возле расширяющихся границ империи. Империя постепенно расширяется слабее теряя концентрацию прежнего насыщенного раствора, разбавляясь дичью, но и в свою очередь разбавляя темную дичь, и, наконец, ослабевшая империя лопается, словно перезревший дождевик, осеменяя окружающий варварский мир».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 Мир оказался слишком велик, зато из Европы начали расти другие проекты французской, английский Почему из Европы? Потому что именно ее Рим осыпал своими искрами. Выше мною нарисована красивая картинка, прямо цветной мультфильм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 Цивилизовать деревню любой цивилизатор дичает, как студент в армии. Но экономика, экономика-то здесь причём? Она напротив должна расти от завоеваний. Ведь от гуманитарно-цивилизаторской целиком затратной модели Сципиона